Председатель, забыв об острых углах, побежал к желтому шкафу, но остановился. Анна Борисовна преградила ему дорогу. «Успокойтесь, Кузьма Петрович», — сказала она, — «вы ведете себя несерьезно». Подняв голову, сжав губы и пикой держа в руках рейку, Анна Борисовна вернулась на место и села на табуретку, накрытую куском вытертого бархата. Руки она положила на стол так, как кладет их на парту дисциплинированный первоклассник. «Дождь-то, дождь!» — дождь, прислушавшись, сказал Анискин. «Но такой дождь, что ничего нет хуже этого дождя». Он был прав. Дождь по-прежнему шел мелкий и ленивый. Струйки прерывались, словно их на секунду отключали вверху. Обь от этого казалась накрытой комариной сеткой, а большие лопухи под цельсоветскими окнами с дождем переговаривались ворчливо, точно им лопухам было лучше на солнце чем под жидкими строями. — я ведь к вам анна борисовна зашел сказала низким вы среди женского народа в нашей деревне вроде как судья так я к вам и зашел от гражданки косой имею жалобу от косой переспросила анна борисовна. Ох охушет то мне косая что она там еще натворила а вот читайте Участковый протянул Анне Борисовне жалобу. Она начала ее читать, а Кузьма Петрович быстро поднялся. «Ну вы тут сидите, читаете беседуете, сказал он, — «а я побегу, я побегу, раз вы читаете и беседуете». Веселый, посмеивающийся, потирающая рука об руку, председатель сельсовета выскочил из дома, не обращая внимания на дождь, в одной гимнастерке с качками двинулся по раскисшей улице. Наблюдая за ним в окно, участковый заметил, что Кузьма Петрович вбежал в калитку дома Зыкиных, где жили три сына, три невестки, пятеро незамужних и холостых парней и девчат. У Зыкиных в те дни, когда шел дождь, играли в лото, и участковый озабоченно подумал, «Когда это мы в совет перестанем выбирать кого попадя? Вот ведь беда-то, а...» «Я прочла жалобу», — сказала Анна Борисовна. «Что же, товарищ Анискин, как секретарь сельского совета, я помогу вам разобраться в этом сложном вопросе». «Во-во-во!» — во, загивал участковый. «Очень даже шибко прошу вас помочь в этом сложном вопросе». Глава третья Через полчаса участковый Анискин и секретарь сельсовета Анна Борисовна входили в дом Павла и Веры. Анна Борисовна первая поднялась на крыльцо, постучала в дверь твердыми костяными пальцами, не став долго ждать ответа, первой же вошла в дом, а Нискин за ней. Прикрыв дверь, участковый остановился на пороге позади Анны Борисны и вдруг, неслышно хихикнув, прикрыл рот пальцами. «Добрый день!» — поздоровалась Анна Борисовна. Ей ответили не сразу, так как единственная комната дома косых разделялась широкой, нестроганной доской, которая торцом была прибита к полу и разрезала на две части не только комнату, но и старый обеденный стол. Другим концом доска делила двери, и они с кинсаной Борисной, оказывается, находились на разных половинах. Участковой на меньшей части шофера Павла Косова Анна Борисна на большей половине его жены. «Милость просим, милости просим!» первой пришла в себя Вера Косая. «Проходите, дорогие гостеньки, вот сюдочки!» «Привет!» — опуская голову, буркнул Павел Косой. «Здравствуй, дядя Анискин!» Решительно взмахнув рукой, Анна Борисовна сняла плащ и прошла наполовину Веры Косой. А участковый, немного подумав, плащ снял тоже, но проходить не стал он взял табуретку поставил ее за торцом доски и сел таким образом сразу на обе половины устроившись же анискин шумно выдохнул воздух и огляделся и что, и ты неопределенно подумал он так как в комнате образовалась такая картина павел сидел отвернувшись к туманному окну вера поднеся кулачок к рту, стояла в уголке и умильно глядела на Анну Борисну, которая с прямой официальной спиной располагалась на крашенном табурете. «Матушка Анна Борисовна, заступница наша!» — вдруг взвыла Вера косая. Есть, значит, правдочка на земле, если вы, голубушка, пришли...»